Морские разбойники Глава первая Викинги у себя дома Пусть невелик твой дом, но твой он, и в нем ты, владыка. Старшая Эдда. Речи Высокого Пожалуй, самым пугающим в викингах было то, что о них никто ничего не знал. Они приходили с окраины изведанного мира из холодных и негостеприимных мест, которых не касалась цивилизующая длань Римской империи. Скандинавия, разделенная в наши дни между Норвегией, Швецией и Данией, земля крайностей. Она протянулась на 2000 километрах от Ютландии на юге до мыса кнившель за северным полярным кругом. По широте это как пол Европы. В ее пределах расположена и одна из самых гористых стран европейского континента – Норвегия, и одна из самых равнинных – Дания, в высочайшей своей точке поднимающаяся лишь на 171 метр над уровнем моря. Из трех скандинавских стран, ни одной из которых еще не существовало на заре эпохи викингов, самым благоприятным климатом отличается Дания, занимающая полуостров Ютландия, и более 500 небольших островов. Согреваемая гольфстримом и североатлантическим течением, она богата растительностью. Каменистые отмели перемежаются зелеными полями и лесами, в которых преобладают дуб и вяз. С запада она граничит с Германией, поэтому именно на запад молодые искатели поживы стремились прежде всего. Датские викинги прошли через Нидерланды и Францию. Земли франков, пострадавшие от набегов викингов, в наши дни принадлежат Бельгии. Переправились через Ла-Манш на британские острова, а оттуда стали совершать набеги на Испанию и дальше вплоть до Италии. Первыми на Англию напали норвежские викинги, но затем разбойники из Дании так зачастили в ее прибрежные воды, что в англосаксонских источниках всех викингов стали называть «данами», независимо от места их происхождения. Основная часть скандинавского полуострова, которую в наши дни занимают Норвегия и Швеция, не может похвастаться таким благоприятным климатом, как Дания. Из двух этих стран более плодородные земли достались Швеции. За морем, к востоку от нее, располагались земли Древней Руси, куда и устремлялись в большинстве своем шведские викинги. Хотя не столько ради набегов, сколько по торговым делам. Это направление их деятельности изучено хуже всего – Но именно оно дало самые долгосрочные последствия. Викинги основали первое русское государство со столицей в Киеве. Самая суровая из скандинавских стран – Норвегия. Почти треть ее территории находится за северным полярным кругом. Ее длинное западное побережье защищено от ледяных вод Атлантики барьером из скалистых островов и живописных фьордов, между которыми пролегает северный путь. по которому Норвегия и получила свое название – Прибрежный морской путь за Полярный круг. Общее число островов у побережья Норвегии – около 150 тысяч. Неудивительно, что норвежские викинги, рискнувшие выйти в северные воды, устремлялись на запад не только ради грабежей, но и для колонизации новых земель. Именно норвежцы основали поселение в Гренландии и достигли берегов Нового Света около тысячного года нашей эры. И Швеция, и Норвегия в эпоху викингов были малонаселенными и в целом не могли поддерживать многочисленную популяцию. В Норвегии пахотные земли были скудны и изрезаны длинными узкими фьордами, переходящими в гористую местность, а в Швеции большую часть территории на юге и западе занимали бескрайние дремучие леса, болота и озера. В летнюю пору эти леса и топи были на удивление богаты дичью. Здесь водились северные олени, лоси, волки, росомахи и лисы. но долгие зимы жестоко наказывали тех кто не умел рассчитывать наперед возможно суровыми природными условиями и объясняется высочайшая ценность которую скандинавы придавали законам гостеприимства нарушение этих законов могло повлечь за собой кровную вражду длившуюся поколениями чтобы скрасить досуг долгой зимой викинги изобрели немало игр в том числе кнатлейк игру в мяч похожую на хоккей Она собирала огромные толпы зрителей и нередко становилась причиной увечий. Были известны и настольные игры, не сопряженные с таким откровенным насилием. «Хнев тавль» — игра, похожая на шахматы и направленная на захват вражеских фишек. И «кватру тавль» — игра наподобие нарт. Примечание автора. Но в первую очередь викинги ценили физическую тренировку. Самыми популярными развлечениями у них были испытания силы, борьба, бои на мечах и попытки утопить друг друга, выносливости, лазание по крутым склонам фьордов, ходьба на лыжах, катание на коньках и плавание на дальность, и ловкости, метание копий двумя руками одновременно или прыжки с весла на весло вдоль наружного борта корабля, находящегося в движении. Победители таких состязаний не стеснялись хвастаться своими подвигами. Так норвежский король Эйстейн похвалялся перед своим братом и соправителем Сигурдом. «А по льду я катался так, что не знал никого, кто бы мог меня обогнать. А ты был на льду, как корова». Из саги о сыновьях Магнуса Голоногова. Перевод М. Стеблин-Каменского. Примечание переводчика. Скандинавы не только состязались между собой, но и устраивали бои животных. Особой популярностью среди подобных кровавых забав пользовались поединки коней. Двух жеребцов подводили к загородке, за которой стояла кобыла в течке, и оставляли биться друг с другом. Нередко такие сражения заканчивались гибелью более слабого животного. Убийства без разбору не поощрялись, но милосердие считалось качеством недостойным воина. Одного знатного исландца даже прозвали в насмешку «детолюбом», Он запретил своим воинам подбрасывать пленных детей и ловить их на острия копий. Этот человек, Эльвир Детолюб, был родичем первооткрывателя Исландии. Рассказ о нем содержится в средневековой исландской книге о занятии земли. Подобные развлечения кажутся нам дикарскими. Но в некоторых других отношениях древние скандинавы были на удивление прогрессивными. Вопреки стереотипному представлению о викингах как о грубых варварах, они тщательно следили за своей внешностью и соблюдали гигиену. По крайней мере, по меркам своего времени. Тем не менее, арабский путешественник Ибн Фадлан писал о шведах, которых наблюдал в Древней Руси, что это грязнейшие из тварей Аллаха, и приводил отвратительные подробности. Они, мол, не очищаются от испражнений – совокупляются прилюдно и моются той же водой, в которую сморкаются и плюют. Аккуратно причесывались и, как правило, мылись не реже раза в день, используя при этом щелочное мыло, которое отбеливало волосы и помогало избавиться от вшей. При раскопках древнескандинавских поселений находят различные предметы для ухода за внешностью, щипчики и пинцеты, бритвы, гребни и даже инструменты для чистки ушей. В рационе европейцев отсутствовал сахар, благодаря чему кариес был практически неизвестен. Около половины всех рождавшихся детей умирали в возрасте до 10 лет, но выжившие могли надеяться дожить до 50, что по тем временам считалось весьма почтенным возрастом. Средний рост мужчины в Древней Скандинавии составлял 170,5 см, а женщины — около 158 см. Великанами викингов не назовешь, но жители более южных стран определенно уступали им ростом. До равноправия полов, конечно, было далеко, но в культуре викингов женщинам отводилось куда больше прав, чем в любой другой стране западнохристианского мира. Девочек нередко выдавали замуж совсем юными, в 12 лет, но если муж отлучался из дому, жена управляла хозяйством самостоятельно и принимала все важные решения. Богатые мужчины нередко брали по нескольку жен. В целом, браки устраивались родителями, и к обычаю испрашивать родительского благословения на брак викинги относились серьезно. Согласно книге об исландцах XII век, родители девушки имели законное право убить мужчину, который попытается взять ее в жены против их воли. Если брак сохранялся на протяжении 20 лет, расторгнуть его можно было по инициативе любого из супругов, то женщина получала законное право на половину имущества, накопленного ее мужем. Тем не менее, мужчина, пожелавший развестись с женой, должен был привести для этого веские причины. Иначе родственники жены получали право покарать его смертью. К числу достаточных причин относилось переодевание в одежду противоположного пола. Если женщина носила штаны, ее муж мог потребовать развода, И схожим образом жена могла отказаться от мужа, если тот надевал рубаху с глубоким вырезом. В отличие от женщин, живших в других странах Европы, скандинавская женщина могла унаследовать имущество, развестись с мужем по своему желанию и потребовать возврата приданного в случае развода. В честь женщин возводили рунические камни с трогательными надписями. От похвалы, в которой датский король Горм Старый славит свою жену как украшение Дании, до анонимные надписи, утверждающие, что нет хозяйки лучше, чем Хасмира. Пожалуй, лучший пример того, какой самостоятельности могли достичь женщины в скандинавской культуре, приводит арабский историк Хасан Ибн Дихья, писавший о мусульманских послах, приехавших в Дублин, когда тот находился под властью викингов. Когда послы прибыли, Торгельс оказался в отъезде, но его жена, Отда, сама приняла посольство и исполнила все, что полагается королю. Дети помогали родителям по хозяйству. Девочек учили варить пиво, избивать масло, мальчиков охотиться, ходить на лыжах и работать по дереву или металлу. Игры были рассчитаны на то, чтобы лучше подготовить детей ко взрослой жизни. Излюбленными забавами у мальчиков были прыжки с отягощением и плавание при полном вооружении, а взрослый викинг, как правило, мог проплыть без отдыха несколько километров. Порядок в обществе поддерживался суровыми наказаниями. Мужчин, увлеченных в прелюбодеянии, вешали или затаптывали лошадьми насмерть, поджигателей сжигали на костре, а брата-убийц, по свидетельству саксонна грамматика подвешивали вверх ногами и оставляли на растерзание волку. Бунтовщиков, выступавших против общины или позднее против короля, разрывали на части, привязав к лошадям или разъяренным быкам. Несмотря на все эти варварские обычаи, викинги ценили искусство и полагали, что хорошо воспитанный человек должен быть музыкальным. Известно сказание о норвежском короле Годмунде, который нанял музыканта, игравшего с такой страстью, что даже ножи и тарелки на столе пускались в пляс. Двор Конунга или Ярла не мог считаться достойным, если при нем не было поэтов, музыкантов и танцоров. Сага об баркнейцах «Тринадцатый век» Повествует о ярле Регнвальде могучем и мудрым, который играл важную роль в политике и был дружен с королем Норвегии. И среди самых достойных своих талантов этот ярл числил умение играть на арфе. Пожалуй, ни у одного народа Европы не было таких буйных и шумных праздников, как у викингов. Пиры могли затягиваться надолго. Например, датский король Свен Эстридсон однажды пировал на протяжении восьми дней и никогда не обходились без выпивки. Приемлемым и уместным на таких праздниках считалось пить безо всяких ограничений, но при этом пирующие нередко состязались между собой, обычно в остроумии и сообразительности, стараясь продемонстрировать стойкость к опьянению. Задача осложнялась тем, что отказаться от предложенного рога с пивом или медом считалось грубым оскорблением хозяину. Подобное прощали только старикам и больным. Иногда случались неприятности, потому что хозяин пира фактически мог заставлять гостей пить против воли. Герой саги об Эгиле однажды попал в такую ситуацию. Сколько он не пил, хозяин велел подносить ему полный рог снова и снова. В конце концов, Эгиль не выдержал. Он подошел к хозяину дома, прижал его к спинке скамьи и зверк рвоту прямо ему в лицо, от отчего тот едва не задохнулся. Пиры и законы гостеприимства были важны не в последнюю очередь потому, что почти шесть месяцев в году викингам приходилось переживать морозную снежную зиму на суше или свирепые бури на море. Суровая природа и непростые условия жизни сформировали чрезвычайно практичный и независимый народ. Викинги ценили отвагу и презирали слабость. Среди шведов, которые ходили в походы на восток, был принят обычай, по которому отец опускал меч в колыбельного рожденного сына и говорил, «Я не оставлю тебе наследства. У тебя не будет ничего, кроме того, что ты сможешь добыть этим мечом». Такого подхода, подразумевавшего, что жизнь, славу и богатство необходимо завоевывать, скандинавы придерживались на протяжении всей эпохи викингов. В ответ на вопрос, какую веру он исповедует, один викинг X века заявил «Я верю в свою силу. У викингов были боги, но слова, обозначающего религию, не было». Ближайшее по смыслу слово в древнескандинавском языке – сидр, что означает обычай. Не было ни официального культа, ни общеобязательных догм, ни централизованной церкви. Имелся лишь некий свод верований с многочисленными местными вариациями. Вдобавок, среди викингов встречались безбожники, отрицавшие существование богов и не верившие в загробную жизнь. Но это явление было не слишком распространенным. Практически во всех захоронениях викингов обнаруживаются предметы, предназначенные для использования умершим в загробной жизни. Вселенную викинги представляли как систему концентрических кругов, девяти миров, в большинстве своем невидимых и сгруппированных в три кольца. Внешнее кольцо, Утгард, населяли великаны и чудовища, кружащие вокруг мира людей, словно волки в ночи, и только бдительный присмотр богов сдерживал их натиск. В среднем кольце, которое называлось Мидгард, в буквальном переводе «срединный двор», обитали люди и боги. При этом люди делили землю с карликами и темными эльфами, которые умели творить различные волшебные предметы, но ревностно охраняли свои сокровища. По мнению большинства исследователей, эти сверхъестественные существа составляют единую группу. Сварталевые темные эльфы, часто упоминаются в текстах как синоним «двергов» — «карликов». Примечание переводчика. «Радужный мост Биврёст» на которой не могла ступить нога человека, соединял землю с обитателями двух божественных племен — асов и ванов. В Асгарде, в мире асов, стоял чертог павших — Вальгалла, где герои, погибшие в сражениях, пировали в ожидании последней великой битвы. Оказаться в их числе считалось наивысшей честью для воина. Храбрецов, павших в бою, забирали валькирии — щитоносицы Одина — До конца света они должны были успеть заполнить Вальгалу отборными воинами. В центре системы миров, во внутреннем круге, помещался Нифльхейм, мир мертвых. Здесь, в вечных сумерках, под надзором богини Хель, обитали души умерших мужчин, женщин и детей. Это мрачное место было не адом для грешников, а скорее участью, уготованной почти всем, за исключением храбрецов, попавших в Асгард. и преступников-изгоев, повинных в убийстве, прелюбодеянии или нарушении клятв, которые после смерти становились злыми духами, заточенными в собственных могильных курганах. Сага о людях с песчаного берега повествует о человеке по имени Торольф, скрюченная нога, свирепом и нелюдимом. После смерти он начал вставать из могилы по ночам и досаждать своим родичам и соседям. Так продолжалось всю зиму. В конце концов, сын Торольва выкопал тело отца при свете дня, чтобы перезахоронить понадежнее. Торольф, как пишет автор саги, еще не разложился и вид имел наимерзейший, и отяжелел настолько, что они не могли его толком никуда сдвинуть. Перевод от Цимерлинга С. Агишева. Все эти миры соединял между собой исполинский ясень, мировое древо под названием Игдрасиль. У корней его сидели норны, три великанши, имена которых означают судьба, становление и долг, предыдущие нити судьбы всех живых существ, и богов, и людей, и великанов. Они же охраняли мировое древо от нидхёга, огромного дракона, кормившегося трупами злодеев и подгрызавшего корни Игдрасиля. Из тринадцати главных богов Асгарда особым почетом пользовались Один и Тор, Знатные воины и вожди, особенно в Дании и на юге Швеции, поклонялись Одину, а крестьяне чаще обращались за покровительством к Тору. Например, Один считался прародителем королей из датской династии Скьёльдунгов. Один-всеотец был богом поэзии, безумия, битв и магии. Он мог наделить человека отвагой, а мог лишить его разума. Принеся себя в жертву самому себе и провисев 9 дней на мировом древе, он постиг тайны рун и обрел дар пророчества. Он стремился к мудрости сильнее всех прочих богов. За глоток чудесной воды из источника мудрости он отдал один глаз, а два его ручных ворона Хугин и Мунин, каждый день облетали всю землю и рассказывали Одину обо всем, что узнавали. Имена этих воронов означают мысль. и память. В битве Один был поистине грозным воителем. Его волшебное копье Гунгнир всегда поражало цель, а его восьминогий конь Слейпнир мог скакать не только по земле, но и по воде, и по воздуху. Впрочем, своих врагов Один побеждал скорее мудростью, чем силой. Ради победы Один не брезговал и обманом. Один из примеров тому — его состязание в мудрости с иниистым великаном Вавтрудниром. Загадав Вавтрудниру множество загадок и убедившись, что великан не уступает в познаниях ему самому, Один спросил его, «Что я шепнул на ухо своему мертвому сыну, когда тот лежал на погребальном костре?» Разумеется, на этот коварный вопрос не смог бы ответить никто, кроме самого Одина. Тор, напротив, больше полагался на грубую силу, чем на смекалку. Этот могучий и рыжебородый бог с пылающими глазами владел волшебным молотом под названием Мьёльнир, способным сравнять горы с землей и возвратить умершего к жизни. Тор защищал человечество, постоянно сражаясь с инеистыми великанами, которые стремились захватить Мидгард. Он разъезжал по небу на колеснице, запряженной двумя чудесными козлами, а по следу его колесницы катилась гроза. Когда люди видели вспышки молний над горами, говорили, что этот Тор бьется с великанами. Почетом он пользовался всегда, особенно среди мореплавателей, дерзавших выйти в открытое море, но особую популярность приобрел уже под конец эпохи викингов. Возможно, потому что его считали самым надежным защитником от наступавшего христианства. Будущее виделось викингам далеко не в радужном свете. И неудивительно, затяжной, морозной и темной северной зимой нетрудно представить себе, что тепло уже не вернется. Рано или поздно великаны и чудовища прорвутся в Мидгард, и даже боги небессмертные. Однажды настанет день последней битвы — Рагнарек, когда погибнут и божества, и норны, и герои, и даже мировое древо Игдрасиль рухнет, охваченное огнем. Но прежде чем это случится, темный дракон Нидхег, пирующий трупами, поднимется над землей, и настанет долгая зима, которая продлится три года. Брат пойдет войной на брата, и мир погрузится в хаос. Чудовищные волки, которые испокон веков гонятся за солнцем и луной, догонят и проглотят их. Стены Асгарда падут под натиском великанов, порождений льда и пламени, а из царства Хель вырвутся мертвецы, против которых не устоит даже воинство богов и героев. Однако проблеск надежды оставался. Двое сыновей Одина и двое сыновей Тора переживут этот век бурь и секир и сотворят новую землю. Спасение от грядущей катастрофы не предвиделось. Но это не мешало викингам взывать к своим богам о помощи, особенно на море, ведь жизнь викингов во многом зависела от водной стихии. Когда леса скудевали дичью, на помощь приходило море и его дары, тюленье, китовое и моржовое мясо. Путешествовать по живописным фьордам Норвегии, вдоль побережья Швеции и между островами Дании можно было только морем. Водные пути были нитями, сшивавшими мир скандинавов воедино. и в результате викинги воспринимали свою жизнь во многом через призму океана. Горный хребет, пересекающий скандинавский полуостров, они называли Хьёлен, что значит «киль», как будто сама Скандинавия представлялась им перевернутым кораблем. Младенцев качали в колыбелях лодочках, дети забавлялись игрушечными корабликами, а взрослые строили дома, похожие на корабли, иногда используя как строительный материал части рангоута и корабельных корпусов. Женщины носили пряжки и броши той же формы, всадники украшались стремена драконьими головами, такими же, как красовались на носу драккаров. Даже после смерти скандинавы не расставались со своими кораблями. В захоронение знатных мужчин и женщин помещали большие, полностью оснащенные модели кораблей, груженные оружием, драгоценностями, животными и рабами, добровольно или насильно принесенными в жертву. Знаменитое описание похорон у викингов, объятый пламенем корабль, уплывающий в Вальгалу, оставил арабский писатель, наблюдавший обряд погребения одного из шведских викингов на Волге. Кремация практиковалась наряду с погребением в Кургане, но последнему, по-видимому, отдавали предпочтение. Не столь высокородных воинов хоронили в простых лодках, достаточно надежных, чтобы унести умершего в вечность. а над могилами бедняков возводили каменную насыпь в форме корабля. Итак, море играло в жизни викингов важную роль, и потому они были неплохо осведомлены о землях к югу от скандинавского полуострова. Скандинавия была богата природными ресурсами, в том числе мехами, отборным янтарем и железом, так что норманном было чем торговать со своими южными соседями. К IX столетию эти торговые связи поддерживались уже несколько веков. Само слово «Скандинавия» придумал римский географ Плиний-старший в I веке нашей эры. По ошибке, приняв южную оконечность Швеции за остров, Плиний дал ему имя «Скания» по названию обитавшего там племени. В действительности, эту ошибку допустил не Плиний, а Птолемей в своей географии, написанной столетием позже. В естественной истории Плинии упоминается большой северный остров Скотинавия, а у Птолемея на его месте маленький островок под названием Скандия. К названиям племен, известных греческим географом, эти термины не имеют отношения. Примечание переводчика. Его современник Тацит, писавший в конце того же столетия, называет тамошних жителей свионами, откуда и пошло слово «шведы». и сообщают, что помимо воинов и оружия, они сильны также флотом. Их суда примечательны тем, что могут подходить к месту причала любою из своих оконечностей, так как и та, и другая имеют у них форму носа. Корнелий Тацит. О происхождении германцев и местоположении Германии. Перевод А. Побовича. Примечание переводчика. Эти примечательные суда поначалу возили торговцев, а не грабителей. И так продолжалось по меньшей мере несколько веков. Скандинавские товары, особенно породистые лошади и мех чернобурки, высоко ценились на рынках древнего Рима. Было верно и обратное: в ранних скандинавских захоронениях иногда находят римские товары, большей частью оружие, стекло и драгоценности, привезенные в Скандинавию германскими торговцами с континента. Теми же путями на север пришла письменность. Скандинавы познакомились с латинским и греческим алфавитами. Видоизменили буквы так, чтобы стало удобнее вырезать их на твердых материалах, и создали первый рунический алфавит. Алфавит викингов состоял из 24 рун. В буквальном переводе слово «руна» означает «тайна», восходящих в конечном счете к латинскому и греческому письму. Руны предназначались для резьбы на твердых материалах, а не для скорописи и, следовательно, не для литературы. Эпические поэмы скандинавов были записаны значительно позднее, а в тот период скальды, странствующие поэты, заучивали их наизусть и пересказывали слушателям. Когда прямые контакты со скандинавами участились, римляне оценили и стали уважать доблесть северных воинов. В VI веке византийский историк Иордан описывал скандинавов как свирепых и необычайно рослых, объясняя это отчасти суровым климатом их земель, где, по его словам, зимой царит непрерывная тьма, а летом – непрерывный свет. Это первое упоминание о Скандинавии как стране полуночного солнца. Из-за этого обитателям Скандинавии приходилось питаться дичью и птичьими яйцами, выращивать пшеницу в таких условиях было невозможно. По словам Иордана, то была земля вечной мерзлоты, и населяли ее многочисленные кочевые племена, не ведающие твердой руки единовластного правителя. Иордан перечисляет более 30 различных народов, обитавших на территориях современных Норвегии и Швеции, и рассказывает о том, как один из них, а именно Готы, вторгся в Римскую империю. Это первое в истории нашествие викингов было сухопутным и растянулось на несколько веков. Готы мигрировали из Южной Швеции на побережье Черного моря и по пути прошли через римские территории. В 378 году они одержали крупную победу на Балканах в битве при Адрианополе. в которой погиб римский император Валент, а за последующие полтора века покорили Италию, Южную Францию и большую часть Испании. Историк Прокопий, составивший хронику отвоевания этих земель византийской армии, отзывался о северных племенах с благоговейным ужасом, утверждая, что они превосходят всех своих соседей. За переселением готов последовали новые волны миграции, Англы, Юты и Саксы, племена из Дании и Северной Германии вторглись в Британию и ко временам Прокопия уже оттеснили коренных жителей на земли Уэльса. Впрочем, в этот период, который историки называют эпохой великого переселения народов, миграция была в основном сухопутной, и население Скандинавии, за исключением Готов, не принимало в ней значительного участия. Великие нашествия викингов начались лишь под конец VIII века, благодаря революции в кораблестроении. Древнейшие скандинавские суда строились по образцу римских и кельтских и оснащались «уключенными веслами». На основании некоторых римских источников можно предположить, что уже в III веке скандинавы начали использовать небольшие паруса, но не все исследователи разделяют это мнение. Большинство историков полагают, что паруса вошли в употребление у викингов лишь в середине VIII века. Как и все плавательные средства того времени, они были медлительными и довольно неуклюжими, часто опрокидывались при сильном волнении на море и в целом годились только для коротких переходов вдоль побережья. Но в восьмом веке викинги изобрели киль. Это, на первый взгляд, простое дополнение к конструкции судна стало одним из величайших прорывов в развитии мореплавания. Оно не только сделало корабль устойчивым и пригодным для плавания в открытом море, но и обеспечило опору для мачты. Появилась возможность оснастить судно большим, площадью до 7,5 квадратных метров, парусом, как основным источником движущей силы. Результаты не заставили себя долго ждать и поражали воображение. Пока жители континентальной Европы жались к своим побережьям, корабли викингов, груженные лесом, мехами и съестными товарами, уже бороздили Атлантику, покрывая за одно плавание до шести с половиной тысячи километров. Чтобы облегчить работу грибцов, в этих долгих переходах викинги использовали особое весло, так называемый стир, что значит «грибная доска». Поскольку большинство моряков были правшами, стир помещали с правого борта, неподалеку от кормы, чтобы сделать судно более управляемым. От названия этого весла происходит английский морской термин борт — «правый борт корабля». Термином «порт», означающим «левый борт», англичане тоже обязаны викингам, хотя и не столь прямо. Когда корабли приходили в порт, их обычно швартовали левым бортом к берегу. чтобы не повредить грибное весло. И со временем слово «порт» стало употребляться как синоним левого борта. Появились различные типы судов — грузовые, паромные, рыболовные. Но особой прочностью, поворотливостью и быстроходностью отличались так называемые «длинные корабли» или «драккары», предназначенные в основном для военных действий. Строить их можно было из местных материалов, и для этого не требовались специально обученные работники, без которых не обходились при постройке судов средиземноморского типа Правда, на постройку длинного корабля уходило много времени По современным оценкам, опытные ремесленники тратили около семи месяцев, около сорока тысяч часов работы на один корабль Корабли викингов легко скользили по волнам, а южные суда, состоявшие из нескольких палуб и скреплявшиеся многочисленными заклепками, скобами и распорками, были не только дорогостоящими, но и неуклюжими. Викинги же строили свои драккары с обшивкой в накрой, укладывая слоями доски из свежесрубленного дуба. Свежая древесина, в отличие от выдержанной, обеспечивала корпусу большую гибкость. Дуб растет по всей Скандинавии, но особенно часто встречается в Дании. Из одного единственного дубового ствола с толстыми ветвями можно было смастерить киль и шпангоут. Это сокращало затраты на строительство, потому что викинги не пользовались пилами. Они расщепляли дерево вдоль волокон, благодаря чему оно сохраняло большую прочность. Трюма на драккарах обычно не имелась, исключая случаи, когда требовалось закрытое вместилище для груза. Поэтому долгий переход через Атлантику был суровым испытанием для моряков. В неспокойную погоду волны нередко перехлёстывали через борт, а единственной защитой от дождя служила палатка на палубе. Но недостаток удобств с лихвой восполняла смертоносная простота. Лёгкость конструкции и сравнительно невысокая осадка позволяли причаливать практически в любом месте, тогда как судам другого типа требовались глубоководные порты. Это само по себе звучит угрожающе, потому что для плавания вдоль берегов Скандинавии особой нужды в мелкой осадке не было. Фьорды, которыми изрезаны ее берега, и так, на удивление, глубоки. Например, Согнифьорд в Норвегии сохраняет глубину в 1,3 километра ниже уровня моря, даже в нескольких километрах от линии побережья. Для сравнения, средняя глубина Северного моря всего 95 метров. Так что длинные корабли определенно предназначались для чужеземных берегов. По этой же причине длинные корабли могли подниматься по рекам, а некоторые из них были настолько легкими, что моряки при необходимости перетаскивали их от реки к реке. При этом корпуса были тонкими. От поверхности воды моряков отделяло лишь 2-3 сантиметра древесины. В скандинавской поэзии корабли викингов именуются конями волн. Но, сказать по правде, они больше походили на волков, рыщущих в поисках поживы. Не мудрено, что злочастные жертвы набегов прозывали норманов морскими волками, сравнивая их с хищниками, что кружат по ночам вокруг людского жилья. На борту Драккара помещалось до сотни воинов, но для того, чтобы управляться с ним на море, хватало и пятнадцати. Боевые суда викингов были достаточно поворотливыми, чтобы обходить сооружение береговой обороны, достаточно вместительными, чтобы принять на борт добычу, награбленную за несколько недель, достаточно прочными, чтобы преодолевать бурные просторы Атлантики и достаточно легкими, чтобы команда могла волоком перетащить корабль между реками. Но самым впечатляющим их достоинством была быстроходность. Средняя скорость драккара составляла около четырех узлов, а при попутном ветре достигала восьми, а то и десяти. Благодаря этому викинги почти неизменно застигали противника врасплох. Скандинавский флот мог пройти полторы тысячи километров и достичь устья сены за три недели, покрывая более 65 километров в день. Что и продемонстрировал в 845 году Рагнар кожаные штаны. А в 1893 году реплика Гокстадского корабля викингов с командой, насчитывавшей всего 12 человек, прошла от Бергена, Норвегия, до Ньюфаундленда за 28 дней. На веслах Драккар шел почти так же быстро, как и под парусами. Однажды корабли викингов поднялись по сене на 240 километров против течения и отбив по пути две атаки франков, и дошли до Парижа, всего за три дня. Средневековые армии их противников проходили в день всего 20-25 километров, да и то лишь тогда, когда двигались по хорошим римским дорогам. Даже элитная кавалерия не покрывала за день больше 32 километров. Именно быстротой передвижения, которой викинги превосходили врагов в пять раз, и объяснялась смертоносность их набегов. Кроме того, их легкие суда, способные проходить под мостами и по неглубоким рекам, несущие на носу свирепые головы драконов и увешанные по бортам ярко раскрашенными щитами, сверкавшими как чешуя, наводили ужас одним своим видом. За одну молниеносную атаку викинги успевали нанести удар по нескольким поселениям и скрыться еще до того, как противник соберется с силами и выведет войско на битву. Оспаривать их господство на море не посмел бы никто. В большинстве крупных морских сражений, разыгравшихся в Северной Атлантике с конца VIII до начала XII века, викинги воевали не с жителями континентальной Европы, а между собой. К началу IX столетия все элементы эпохи викингов были уже налицо. Скандинавы добились неоспоримого превосходства на море и изучили главные торговые пути. Мир средневековой Европы, еще не оценивший масштабов опасности, лежал перед ними как на ладони. Оставалось лишь выбрать подходящую цель.